Новость и комментарии в ТГ-канале СГС Новосибирск. Опубликовано по решению комиссии правительства РФ по культурному наследию от 12.03.2043 года. Перекрыли на въезд и выезд подъездную к звездочке. Кто на месте, шлите в комменты, что там происходит. Альбина. Дочь с друзьями уехала с утра, Звонил минут 10 назад, связь оборвалась. Теперь телефон выключен. Дозвониться не могу. Очень жду новостей, не знаю, что я делать, собираюсь ехать туда. Григорий. Уехал полчаса назад, все тихо было. Дмитрий. Живу рядом, в Академ. Похоже, что-то вроде взрыва было слышно, недавно совсем. СВ. У нас скорые под окнами проехали, три штуки. Герк. Бх! Губер к нудистам приехал, пукан рванул. Альбина. Не смешно, реально на месте есть кто-то. Даня. Тоже со своими связаться не могу. Только что набирал. Минх. Только что рядом. На такси проехал. Кордон нас съест. Да. Фото отправить не могу. Не грузит. Цо. Дин. Блин. Только ехать собирался. Облом отдыху. Проблемы только там или еще где. Мусечка. Говорят, состав с рельсов сошел. За платформой электрички. Мяу. Тоже слышала. Альбин. Что за состав? Кто-нибудь сможет сказать? Да МЧС не дозвонится. Минхи. Да, химия какая-нибудь, не небось. Даня. ППЦ. Альбина. Должны же какие-то объявления быть. Там же люди рядом. Герк. Ой, да ладно. Замнут все. Трупы по моргам раскидают и скажут, что от естественных причин. Как ковид скрывали. Дин. Нигде фоток нет. И связь висит. Глушат походу. Мяу. Может, просто вышка во время крушения пострадала? Дин. Может. Альбина. А что за крушение? Нигде не вижу. Такси вызвало. Даня. Телег тупит. Дин. Есть такое. Даня. Тоже на место еду. Если получится, пришлю. Что там как?